По каменным ступеням им удалось подняться без помех. Но когда все они уже подходили к лифтам, Гарри начали одолевать сомнения. Если он и Гермиона появятся в атриуме, с плывущими рядом серебряными оленем и выдрой, да еще и с двумя десятками людей, половина которых обвиняется в происхождении от маглов, ненужного внимания им не избежать. Однако едва он успел прийти к этому неприятному выводу, подъехал лифт. «Рэдж — Редж! — закричала миссис Кроткот и бросилась у Рону на грудь. — Ранкорн отпустил меня, он напал на Амбридж и Яксли и велел всем нам бежать из страны. Я думаю, нам лучше послушаться его, Редж, я правда так думаю. Давай быстрее домой возьмем детей и... Ты почему такой мокрый? — -от, От воды, — пробормотал, высвобождаясь из ее рук Рон. — Гарри, они, они знают, что в министерство проникли посторонние. В, «В двери кабинета Амбриджа обнаружили какую-то дырку. Думаю, у нас есть минут пять, а потом...» Гермиона обратила к Гарри до смерти перепуганное лицо, и ее патронус с негромким хлопком исчез. «Гарри, если нас здесь поймают...» «Будем действовать быстро, не поймают», — ответил Гарри и повернулся к безмолвным людям, стоявшим за его спиной. Все они, разину форты смотрели на него. «У кого из вас есть палочки?» Примерно половина подняла руки. — Хорошо. Те, у кого нет палочки, держитесь за тех, у кого она есть. Нужно торопиться, иначе нам помешают. Вперед! Им удалось втиснуться в два лифта. Патронус Гарри стоял на часах, пока золотые решетки не захлопнулись и лифты не поехали вверх. — Уровень восьмой, — произнес спокойный голос колдуньи. «Атриум — Атриум. Едва выйдя из лифта, Гарри почувствовал неладное. Атриум был полон людей, переходивших от камина к камину, запечатывая их. — Гарри! — запищала Гермиона. — Как же мы? — Прекратить! — громыхнул Гарри мощным, наполнившим весь атриум голосом ранкорна. Люди, перекрывавшие камины, замерли. — За мной! — прошептал он перепуганным отпрыском маглов, и те стайки двинулись за ним, подгоняемые сзади Роном и Гермионы. — А в чем дело, Альберт? спросил лысоватый колдун, тот, что в начале дня вылетел следом за Гарри из камина. Вид у него был до крайности нервный. — Эти люди должны уйти прежде, чем вы перекроете выходы, — сказал Гарри со всей доступной ему властностью. Замершие при его приближении волшебники начали переглядываться. — Нам велели запечатать все выходы и, и не позволять никому... — Ты с кем собрался спорить? — взревел Гарри. Хочешь, чтобы я занялся твоей родословной? Забыл о дирке Кресвелле? Извини, — пролепетал, отступая назад лысоватый. — Я ничего, Альберт, я думал, думал их вызвали на допрос, и их кровь чиста, — заявил Гарри, и голос его громким эхом прокатился по атриуму. — Еще и почище чем у многих из вас, я бы сказал. Пошли прочь, — грянул он, обращаясь к отпрыскам маглов и те торопливо бросились к каминам и начали попарно исчезать в них. Министерские волшебники стали подходить поближе. У одних вид был растерянный, у других — испуганный и обиженный, а затем... — Мэри! — миссис Кроткот оглянулась. и Из лифта только что выскочил настоящий Рэдж Кроткот, уже не блюющий, но все еще бледный и слабый. «Р -р -р -р -рэдж — Рэдж? Она перевела взгляд с мужа на Рона, И тот громко выругался. Лысоватый разинул рот и потешно закрутил головой, глядя то на одного Реджа Кроткота, то на другого. — Эй, что тут происходит? Что это значит? — Перекрыть выход! Перекрыть! Яксли вырвался еще из одного лифта и понесся к группе стоявшей у каминов, в которых исчезли уже все отпрыски маглов, не считая миссис Кроткот. Лысоватый колдун поднял палочку, и Гарри треснул его огромным кулаком по лбу, отправив в долгий полет по воздуху. — Он помогал удирать Магловским выродкам, Яксли! — крикнул Гарри. Коллеги Лосоватого зароптали, и Рон, воспользовавшись их замешательством, схватил миссис Кроткот за руку, втянул ее в еще остававшийся открытым камин и исчез. Яксли, недоумевая, перевел взгляд с Гарри на пришибленного им колдуна, а настоящий Редж Кроткот завопил, «Моя жена! Кто был с моей женой? Что такое?» Гарри увидел, как Яксли снова поворачивается к нему. Увидел, как его зверская физиономия озаряется пониманием происходящего. «Вперед!» — крикнул он Гермионе, хватая ее за руку. Они прыгнули в камин, и над головой Гарри пронеслось выпущенное Яксли заклятие. Несколько секунд их крутило так и этак, а затем оба вылетели из унитаза в кабинку. Гарри распахнул дверь. Около умывальников стоял рон держа за руку продолжавшую биться миссис Кроткот. — Рядоч, я не понимаю. — Уходите. Я не ваш муж. Бегите домой. Из кабинки за спиной Гарри донесся шум. Он обернулся и увидел выскакивающего из толчка яксли. — Уходим! — крикнул Гарри и, схватив Гермиону и Рона за руки, крутнулся на месте. Темнота. Ощущение стягивающих пут. Но что-то было не так. Рука Гермиона выскальзывала из ладони Гарри. Ему казалось, что он вот-вот задохнется. Дышать было нечем, он ничего не видел. Единственным, что оставалось на свете плотного, были рука Рона и пальцы Гермионы, неторопливо уплывавшие от него. Потом он увидел дверь дома номер 12 на площади Гримму, молоток в форме змеи, но не успел еще набрать воздуха в грудь, как послышался крик, полыхнуло лиловое пламя, ладонь Гермионы вдруг сжалась точно тиски, и все потонуло во мраке.